Русская армия, посланная под предводительством генерала Киселева на помощь Иркутску. Татары, не желая новой битвы, тотчас же покинули свой лагерь, и Иркутск был, наконец, освобожден. С первыми русскими солдатами в город вошли и старые друзья Михаила Строгова, неразлучные Бленд и Желеве.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 Когда они встретили Надю и Михаила Строгого, и когда они узнали, что молодой человек не был слеп, радость их была вполне искрена. Гарри Бленд, в свою очередь, записал в своих заметках следующее. «Раскаленное до бела железо не всегда может уничтожить чувствительность зрительного нерва».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 «Не пожелал бы соединить нас иначе, как навеки!» «Ах!» — воскликнула Надя и бросилась на грудь Михаилу. «Отец!» — обернулась она вся розовая от волнения и охватившего ее счастья «Надя!» — отвечал ей Василий Федоров. «Я буду счастлив назвать вас обоих моими детьми!»